Через низ после нападения темных кошек они потеряли еще одного бойца. Он просто рухнул во внезапно разверзшуюся почву, которая на шестом горизонте заменила уже привычные скалы. Причем за несколько мгновений до него, по разверзнувшемуся под его ногами участку, вполне спокойно прошли Таслам и Илис. Инопланетяне мгновенно развернулись и открыли огонь по провалу, в котором исчез один из них, а Илис даже сорвала с пояса какой-то цилиндрообразный предмет и, сильно размахнувшись, швырнула его вниз. Спустя мгновение почва под ногами вздрогнула и затем пошла волнами, как будто кто-то там под землей бился в агонии, а Илис скомандовала: Бегом! И они понеслись вперед. Бежали они недолго, минут 15, но довольно быстро, так что Андрей, да и все остальные земляне начали задыхаться уже через пять минут, а через 10 им с Пашкой пришлось взять Дарью, так сказать, на буксир, потому что она захрипела: Все, я больше не могу. Бросьте меня здесь. Впрочем, через 15 минут бежать они не прекратили, просто сильно снизили скорость, где-то до уровня бега трусцой но она позволила землянам немного отдышаться. Во всяком случае, Андрею с Пашкой. Дарья же по-прежнему висела у них полуубитой тушкой. Сразу после провала инопланетяне перестроились, вытянувшись в линию впереди землян и перестав вообще контролировать тыл. В таком порядке они двигались около двух часов, время от времени резко меняя направление и ускоряясь, а затем их отряд добрался до первого, увиденного Андреем в коме леса. Ну, не совсем, но на лес это было похоже более всего. И инопланетян это заметно взбодрило. Похоже, лес означал избавление от той опасности, которая таилась в земле. Так оно и оказалось. Ибо едва они отдалились от опушки, где-то на полкилометра, добравшись до небольшой полянки диаметров метров семь-десять, Иллис объявила привал. Быстро перекусив, Андрей снова подсел к ней. «Ты как, еще не против меня попросвещать?» Илис отрицательно качнула головой. «Да нет, только если ты не против, я при этом полежу с закрытыми глазами. Устали». Да, я могу потерпеть. Ничего, спрашивай, махнула рукой Илис. Андрей окинул ее любопытным взглядом и начал с вопроса, который возник у него только что. А отчего они устали? Пока мы двигались, пришлось все время смотреть под ноги острым взглядом. Черви тресуны обычно мигрируют этакими кустами, так что нам пришлось выбирать маршрут, чтобы больше не вляпаться, как Луил. А когда используешь острый взгляд, концентрация хаса в глазных яблоках повышается раз в сорок. Но у меня каналы в глазах наиболее слабые, вот глаза и утомились. Я, если честно, и привал-то объявила, чтобы самой хоть немного прийти в себя. А так лучше бы нам двигаться. И вы все так смотрели, ну, этим острым взглядом? Да. Но у меня четвертый уровень оперирования Хаса, так что я вижу сквозь толщу породы раз в восемь дальше, чем, скажем, Таслам. А он после меня самый сильный, так что мне пришлось тяжелее всего. «Угу», — понимающий кивнул Андрей. «Понятненько. Слушай, а как становятся бродниками?» с открыла глаза и, повернув голову, посмотрела на землянина долгим взглядом, а потом усмехнулась. «Ну?» Проще всего им стать, если ты вырос в самых бедных трущобах какого-нибудь мегаполиса. В этом случае у тебя появляются самые большие шансы». «В трущобах?» – удивился Андрей. «Да», – кивнула лидер команды «Ташель», отворачиваясь и снова закрывая глаза. «Это самый распространенный вариант. Сначала ты подбираешь объедки на свалках, Потом вступаешь в подростковую банду, после чего у тебя появляются приводы в полицию. Лет через пять ты наконец-то залетаешь по-крупному, и тебе впервые предлагают вместо срока отправиться в ком. Ты, естественно, отказываешься и, отсидев положенное, возвращаешься обратно в трущобы. А через четыре-шесть блоев вновь залетаешь по-крупному. Ну, а повторный приговор уже не предусматривает отказа от кома. Она замолчала. Андрей тоже молчал. Ошарашенно. Ему от чего то представлялось, что суда в ком полной опасностей, но и в не меньшей мере возможностей даже миллиардером можно стать. Едут только добровольцы. Лучшие. Самые сильные и умелые. А тут? Тех, кто прошел этим путем, среди бродников – 99 из 100. То есть подавляющее большинство бродников – это каторжники? «А ты что думал?» – в голосе Элис явно вновь зазвучала насмешка. «Как иначе-то, если после года пребывания в коме из десяти прибывших сюда выживает один, а до второго уровня оперирования Хасса доживает лишь один из сорока тех, кто пережил первый год?» а Андрей сглотнул. «Да уж, при таком проценте выживания остается уповать только на каторжников». Правда, после овладения третьим уровнем оперирования Хасса, процент гибнущих и выживших почти выравнивается. Но сам понимаешь, до этого доживают немногие. В коме же, чем ниже горизонт, тем более интересного, но и опасного тоже. Андрей несколько минут молчал, переваривая шокирующую информацию, а затем осторожно спросил. «А уехать из кома можно?» Куда? Ну, куда-нибудь на планету. Без проблем, снова усмехнулась Илис. Плати 11 миллионов кредитных единиц и лети. Сколько? И это минимум. За столько тебя доставят лишь куда-нибудь на Тафтай или к Нимен. Впрочем, возможно, это самый дешевый путь, добраться до Тафтая, получить ограниченное гражданство, отбыть там три года и купить обычный билет на межсистемный лайнер. «Прямая доставка куда-нибудь на более развитые миры без трехлетней отсидки обойдется раза в два больше», – она вздохнула. «Вот так-то, парень. Бесплатный билет на этом маршруте можно получить только в одну сторону. В другую он стоит просто немеренно. В коме нечто подобное называется односторонней проницаемостью». Андрей снова задумался. «Вот черт!» Похоже, Элис была совершенно права, когда утверждала, что ком – самая большая задница в известных вселенных. Хотя Андрей пока знает только одно. И тут ему пришла в голову еще одна идея. «А если через факторию?» «Это иногда случается», – кивнула Элис. «Только очень редко. Я знаю всего о паре случаев». Просто дело в том, что к тому моменту, как ты получаешь возможность как-то заиметь доступ к порталу-фактории, ты уже поднимаешься до такого уровня, что тебе и в коме становится не так уж плохо. То есть основные опасности начального уровня уже давно позади. Андрей, понимающий, кивнул. Отчего тут неясного-то? Пока ты никто и зовут тебя никак, а опасность сдохнуть максимально, к порталу тебя хрен допустят. А когда ты вскарабкался наверх, так оно становится и не слишком надо. Эвон, те же вуры в законе. Судя по слухам, а также по фильмам и книжкам, в любой даже самой строгой зоне вполне себе неплохо устраиваются. Ладно, все это лирика. А ему сейчас крайне нужна конкретика. «А как же нам быть?» – прямо спросил он. «Если хочешь получить максимум шансов на выживание...» «Лучше всего осесть в каком-нибудь поселении. Там хватает всякого обслуживающего персонала. Официанты, уборщики, грузчики, работники мастерских, по починке снаряжения и так далее. Но на особые доходы в таком случае можешь не рассчитывать. Едва на жизнь хватит. Если же вздумаешь идти в бродники...» Она замолчала и, открыв глаза в упор, взглянула на него. «Не торопись делать узор». «Почему?» – медленно произнес Андрей. Или с нескольких мгновений молчала, а затем тихо произнесла. «Не знаю. Возможно, я зря тебе это говорю, но... У меня появилось ощущение, что у тебя может проснуться природная чувствительность к Хаса. У меня нет этому никакого логического объяснения». Для того, чтобы обнаружить эту способность, требуются вагоны аппаратуры и долгие тесты. Да и в этом случае точность тестирования составляет не более 30%. Так что никаких объективных предпосылок к моему заявлению нет и быть не может. Но мне так кажется. Она замолчала и снова смежила веки. Андрей, в свою очередь, тоже молчал, обдумывая услышанное. А вот так-так. «Это что же, он тоже может достигнуть четвертого уровня оперирования Хаса? Или вообще шестого? Как Слир, например?» «А...» – начал он, но Илис его перебила. «И не болтай об этом ни с кем, а также следи за своей спиной. Сам должен понимать, какие порядки царят среди людей, ставших бродниками таким образом, как я тебе рассказала». Так что если кто-то узнает, что среди мяса появился потенциальный чистокожий, так среди бродников зовутся те, кто имеет природную чувствительность к хаса. Я готова поставить 100 тысяч универсальных кредитных единиц против одной, что не пройдет иски, как ты окажешься в положении долгового агента какой-нибудь команды бродников или, что еще хуже, торговой лиги. А что это? «Рабство», – спокойно ответила Илис. «Надолго, а иногда и навсегда». Андрей потерянно замолчал, а лидер команды Ташель снова прикрыла глаза. Несколько минут они просто молча сидели рядом друг с другом, а потом Андрею внезапно пришла в голову одна мысль, и он вздрогнул, а затем, облизав внезапно пересохшие губы, осторожно спросил. «А если мы доберемся до этого, до Самельбурга, мы не попадем в эти самые долговые агенты вашей команды?» Илис снова открыла глаза, окинула его насмешливым взглядом, а потом коротко ответила. «Ты попадешь?» Андрей замер, глядя на Илис взглядом кролика, обнаружившего перед своим носом удава. Та вздохнула. «Да ты не бойся так!» Статус долгового агента имеет очень широкие рамки. Я обещаю, у тебя это будет не слишком обременительно. Намного легче, чем при любом другом варианте. Можешь потом сравнить». «И откуда такое благоволение?» – недоверчиво пробормотал Андрей. Или снова усмехнулась. «Ну, если мы все-таки доберемся до Самиельбурга, то это будет означать, что ты обладаешь просто чудовищной долей удачливости. А я еще не сошла с ума, чтобы делать врага из человека, имеющего такую удачу. Она в коме едва ли не самое важное. так что договоримся». У Андрея немного отлегло, но он все-таки поинтересовался. «А почему ты считаешь, что я обладаю удачей?» «Ты попал сразу на одиннадцатый горизонт кома, а сейчас мы находимся на шестом, и ты все еще жив. И как это еще можно назвать?» Андрей задумался. «Хм, логично. Но почему именно я? Я ничего такого до сих пор за собой не замечал, и еще есть Паша, Дарья. Они живы, во многом благодаря тебе». Если бы ты не сумел принять языковой пакет, причем в крайне дерьмовых условиях, и вследствие этого мы не могли бы установить коммуникацию, то вы все погибли бы уже на десятом уровне. Помнишь, тому из вас, который погиб первым при атаке сизой паутины, не хватило всего доли секунды, чтобы выскочить из опасной зоны? А если бы ты не транслировал остальные мои команды, как думаешь... Успел ли выскочить из-под того удара хоть кто-нибудь из них? «Впрочем», – она задумалась, – «удача – это такое дело, что с ней никогда нельзя быть ни в чем уверенной. Так что, возможно, основная часть вашей удачи у кого-то из них». И Илли подбородком на остальных землян. «А ты действительно только обеспечиваешь его выживание». Хотя я не слишком верю в это, потому что тогда логичнее было бы, чтобы языковой пакет также достался бы кому-то из них. Но посмотрим, как будет дальше. Она снова замолчала. Андрей же, быстро переварив услышанное, снова задал вопрос. А почему вы вообще потянули нас за собой? То есть, понятно, сначала мы вам нужны в качестве носильщиков, чтобы освободить бойцов от переноски слира. Но потом, когда он погиб. И, кстати, почему вы тащили его за собой? Совершенно же понятно, что он связывал вас по рукам и ногам. Илис отозвалась минуту спустя. Знаешь, несмотря на то, что все, что я тебе рассказала чистая правда, среди бродников, особенно старых, опытных, владеющих хасом не менее чем на втором уровне, существует что-то вроде братства со своими неписанными законами. Не все из них соблюдаются так уж неукоснительно, но среди тех, которые соблюдаются почти всегда, есть и такой «никогда не оставлять в коме людей». Это запрет, за этим следят очень строго. Если кого-то поймают на его нарушении, то могут просто грохнуть, втихаря или вообще открыто. А уж бойкот ему при этом обеспечен стопроцентно. «Потому что если ты сегодня оставил кого-то в коме без помощи, то завтра точно так же кто-то может оставить в коме тебя». Андрей медленно кивнул. «Да уж, он слышал, у спецназа тоже есть подобное правило, и даже еще покруче». Они не оставляют даже своих трупов, потому что в горячке боя не всегда можно стопроцентно точно определить, действительно ли упавший товарищ убит или он просто ранен и потерял сознание. А в случае, если выносят даже трупы своих, значит все раненые гарантированно будут спасены. И это очень сильно влияет на боевой дух и желание идти до конца. Ладно, кончаем болтать. Отрымисто приказала Илис, поднимаясь на ноги. Я уже в норме, так что пора двигаться. Эй, Тасл! Закончить фразу она так и не успела. Потому что откуда-то из гущи кроны или чем там оно было, со свистом вылетело тонкое гибкое щупальце и с размаху ударила лидера команды Ташель в грудь. Илис отбросила на древесный стол, привалившись, к которому она сидела, и. Пришпилила к нему. Щупальца насквозь пробила скаф. «Квази!» – просипела она и, вскинув оружие, открыла огонь куда-то вверх в переплетение ветвей. Поляна, на которой они все сидели, взорвалась криками, воплями, вспышками и грохотом взрывов и множеством щупалец, со свистом рассекавших воздух во всех направлениях. Андрей же замер, впав в какой-то ступор, причем настолько, что даже не подумал упасть на землю или еще как-то схорониться, но как Пашка, рухнувший прямо на Дарью, которая его спустя мгновение и пришпилила аж тремя щупальцами, с размаху вонзившимися ему в спину и пробившими их с Дарьей насквозь. Он так и просидел все это время короткой, но отчаянной схватки, а когда очнулся... Все уже закончилось. Оружие инопланетян обладало впечатляющей мощью, потому что после этого боя размеры полянки увеличились раз в шесть, превратив ее в заметную выробку, посреди которой торчало множество обугленных пней, и лежали тела погибших людей. Андрей поднялся на ноги, качаясь будто пьяный, и подошел к валяющимся телам. Пашка и Дарья Были стопроцентно мертвы. Таслам и остальные инопланетяне тоже, кроме... Илис была еще жива. Она была пришпилена к пню, в которой превратилось то дерево, под которым они так спокойно беседовали, аж тремя обвисшими щупальцами. Но при этом она дышала. Тяжело, со всхрипами, но дышала. Андрей подполз к ней и осторожно позвал. Илис! Она открыла глаза. Жив. Или страдальчески смощилась. Я дура. Глазки заболели. Расслабилась. Что бы мне взглянуть острым-то? Она застонала, смежив веки, а потом вдруг взглянула на Андрея в упор и усмехнулась. Ну что, у кого здесь самая большая удача? Андрей поежился. А что отвечать-то? Я, я могу тебе чем-то помочь. «Нет», — жестко отрезала, почти выплюнула она. «Щупальца уже проросли. Я труп. А тебе надо быстрее ввалить отсюда. Нри другой, и на наших трупах поднимутся новые квази». «Но куда ж как, я ж не знаю», — потеряно произнес Андрей. «Ничего, тут недалеко. С твоей удачей доберешься». Илиц говорила тяжело, с паузами, но вполне понятно. вот возьми, это маячок. Поскольку ты не умеешь оперировать хаса, его хватит на 5-6-нри, но ты можешь успеть. А куда он меня приведет? Сначала к переходу на пятый горизонт, а потом к Самиельбургу, просипела Илис и слегка отдышавшись, вопросила пить. Так Андрей остался в коме один.